Октябрь, восьмое. Ночь, скопа. Хоббиту Фолко Брэнди снились удивительные сны. Казалось, еще только миг назад под лопатками была жесткая, пахнущая смолой палуба дракона, А теперь глянь, он стоит на морском берегу и видит чудовищную волну, что катится, катится, точно хирт великанов-гномов на застывший в ужасе берег. Катится и внезапно рассыпается, оставив на неправдоподобно тихой водной глади игрушечный кораблик, точь в точь, как на старых рисунках. Копии, которых ему чудом довелось повидать в Минасте легендарные эльфийские лебеди времен первой эпохи и даже еще раньше, чуть ли не Великого Марша, еще снилась Фолко. Он видел, как с этого корабля на берег сошли двое, облаченные в незримые для прочих призрачные плащи силы, той самой силы, что проявила себя в знаменитом магическом поединке Саурона с Финродом Фелагундом, безоружной, не нуждавшейся ни в мечах, ни в копьях или кинжалах, ни в чем, кроме самих себя, силы своего духа. Как сошли они на берег, и пес с горящими, точно топки моргота, глазами кинулся на них и был укращен, и двое двинулись прочь от берега, не боясь никого и ничего. Хоббит открыл глаза. Вокруг храпели эльдринги. Ни Фарнак, ни Венгетор не рискнули бы перебросить якоря, о возвращении также никто не заикался. Все понимали, если оно, это возвращение, и состоится, то прорываться придется с боем. Фолко привык доверять своим ощущениям, и вот сейчас этот сон, но, с другой стороны, это совершенно невероятно. Белый эльфийский корабль, примчавшийся на гребне небывалой волны. Как такое может быть? Прямого пути нет. Но с позволения великих могут еще идти корабли по прямому пути. Нет, нет, нет, этого не может быть. А что, если правда? Если исторгаемый отсюда свет достиг Валинора, что если властители заката решили вмешаться в ход событий? Что если новые и старые ступили сегодня на землю Харада? Кто знает, может, в смертных землях больше не осталось тех, кто может внимать слову запада. Эльфы запада, они ушли, эльфы востока, у них свои пути. Арнор пал. Гондору еще долго-долго предстоит залечивать раны. Кто же еще? Орлы? Наверное, Радагаст сумел бы вас звать к ним. Радагаст или Гэндальф? Не пугай себя пустыми снами, — вдруг подумал Фолко. Делай, что должно. а О силах станешь размышлять, когда окажешься лицом к лицу с ними. Спи, Фолко, Брандибек и думай лучше о том, чтобы тебя сонного не прирезала бешеная Тубала. Венгитор распорядился на всякий случай приставить к воительнице стражу. Это вызвало настоящий взрыв ярости, но Санделла шагнул к взбешенной Тубале, что-то прошептал ей на ухо, и та подчинилась. Томной, вальяжной красавицы, черноокой, черноволосой, плыла над полугиными землями ночь, с разных сторон шли шли сюда к затерявшимся в отрогах Хлавийского хребта стоянкам Хенны. Разные, очень разные странники. Октябрь, восьмое, утро окрестности ставки Хенны. Солнце только-только взошло. По левую руку вздымались угрюмые громады Хлавийского хребта, и между протянувшимися далеко на юг длинными руками отрогов рогов по-прежнему лежала тьма. Скоро, совсем скоро, жаркие лучи проберутся и сюда, в последние прибежище ночи, но пока еще здесь было темно и даже прохладно. Иовин подняла голову. Глаза горели, словно под веки ей насыпали песка. Этой ночью они не отрывались от преследователей, и девушке удалось немного поспать, серый же так не преклонил свою голову. Вот сейчас он оставался на страже, словно он всю ночь отбивался от целой рати наседавших седавших врагов. Глаза у него были измученными, и весь вид Даниэльси измученный. Под глазами набрякли синюшные мешки. Лицо болезненно бледное, он сидел, привалившись спиной к стволу, правая рука судорожно уцепилась за эфес, воткнутого в землю меча. — Нам надо идти, — с усилием произнес он. — Куда вырвало свой овен? Они без того целых четыре дня петляли, как зайцы, запутывая следы. Первые дни погоня висела прямо-таки на плечах, потом каким-то чудом от нее удалось оторваться. Правда, Овен сильно подозревала, что тут не обошлось без особых способностей ее спутника, она не сомневалась, что он великий чародей, это и притягивало, и пугало. С одной стороны, он такой же человек, как она, также испытывает голод и жажду, также же устает, нуждается в сне, а с другой... Он повелевает могущественными силами, способен вырвать ее, Иовин, из самой пасти огненной смерти. Кто он? Кто? — Нам надо вернуться к Хенне. Глаза серого превратились в настоящие провалы, затопленные тьмой. — Наверное, так падает тень, — попытался успокоить себя Иовин. — Надо вернуться потому что у него ключ, ключ ко всему. Кулаки серого судорожно сжимались и разжимались. Я знаю, что я — это не я, и когда я смотрел на его слепящую силу, я чувствовал, как память моя возвращается, пока это лишь отрывки бессвязные и темные. Я помню, что у меня были сын, «И дочь, но нас убьют!» — робко пролепетала Эовен, как-то сразу вспомнив, что ей всего-навсего пятнадцать. Серый в упор взглянул на нее, и девушка отшатнулась, точно получив удар в лицо. «Я пойду туда, и ты пойдешь вместе со мной». Мы либо держим вверх, либо падем. Если мы падем, то всего лишь отправимся за гремящие моя, где я уже побывал один раз. Это совсем не страшно». «Как ты побывал?» «Я умирал», — мрачно бросил серый. «Смерть стояла у самого моего сердца, и я уже видел раскрывавшийся передо мною черный путь туда». На закраинный запад, куда ушли эльфы, но потом кто-то, наверное, решил посмотреть, что еще я смогу сделать, и вернул меня назад. Но оттуда не возвращаются один только Берен. После победы в войне за кольцо многое из эльфийского наследства стало песнями, особенно в Рахане всегда предпочитавшим слово произнесенное слову начертанному жеста песня олейтан, в освобождении языков, часто пелась в широких раханских степях перед золотым троном правителей эдораса и в простых шатрах табунщиков на летних пастбищах не раз слышал эту жесту э «Берен умер на самом деле», — сумрачно возразил Серый, — «умер и был возвращен назад по особой милости вышних. Со мной было другое. Черный путь раскрылся передо мной, но я не ступил на него». «Но все равно я не хочу умирать, мне страшно», — сказал Иовен. Несколько мгновений Серый смотрел на девушку. — не у тебя, ни у меня уже нет выбора. Для тебя все было предрешено в тот миг, когда тебя схватили в Умбаре. После этого ты следовала дорогой своей судьбы, и подумай разве могли бы мы повернуть назад после битвы с перерукями куда бы мы пошли в харрад навстречу новому плену и смерти но разве ты такой сильный это могло и не повториться сурово вымолвил серый я чувствовал там на юге горит питающий меня огонь А поверни мы на север, как знать, чем бы все это кончилось. Нет, не обманывай себя, надо идти вперед до самого конца. По-моему, смерть в бою куда лучше позорной гибели под харадскими бичами, разве не так? У меня за плечами мрак и смерть. Но я знаю, хватило одного взгляда, что в прошлом я был непростым рыбаком или даже воином. Что-то высокое и необоримое влекло меня. Неужто ты, смелый Иовин, бросившая родину ради приключений, неужели тебе не хотелось бы рискнуть всем, чтоб получить все? — Не понимаю, — Иовин съежил У меня была сила. Голос серого упал до шепота. Не та, что сейчас, совсем другая, чистая, как крылья ночи. Нет, что я говорю. Нет, она, она тянула меня куда-то прочь. Я боролся, не понимая. Казалось, он бредит. Голова моталась из стороны в сторону, лоб блестел от внезапно проступившего пота. Превозмогая страх, Иовин коснулась горящей щеки Серого. Так и есть, весь в жару. Что ж теперь делать? В степи, в родном предгорном лесу девушка не растерялась бы. Она знала десятки трав, и полезных, и отравных. Серый, внезапно оттолкнув ее руки, упал лицом в траву. Спина бурно вздымалась от учащенного дыхания, он страшно закрепел, точно ему не хватало воздуха, и так же резко выпрямился. — Ох, что-то нашло на меня, безумие какое-то. Знаешь, я сейчас видел, странно, точно сон, двое на берегу, в белых одеждах, прекрасные, как как сами эльфы. Женщина с золотыми волосами, даже лучше твоих, прости, она смотрела прямо в меня. Голос серого с каждым мгновением становился холоднее и спокойнее. Иовин даже показал, что меняется его звучание. Смотрела прямо в меня. Он даже усмехнулся. Смотрела со страхом. Она боялась меня. Не знаю, что значит это видение, но когда тебя боятся, это значит есть за что. По крайней мере, в это хочется верить. Он вновь взглянул на Иовен. Ты испугалась? Ты думала, я лишился рассудка? Нет, вовсе нет. Серый поднялся с земли мягким кошачьим движением какого Эовен никогда не замечал у ни молодого седовласого сотника, брошенной на верную гибель невольничий рати. Ты идешь со мной. Зачем отобрать... Она не договорила, — именно так, отобрать у Хенна его силу. Я не верю, что она принадлежит ему по праву рождения, скажу больше. Я почти уверена, где сердце той силы. Я верну себе память, а потом сделаю тебя королевой. — Что? — опешила Иовин. Серый смотрел на нее очень серьезно, без тени насмешки. «У меня есть один долг», — медленно проговорил он, — «старый долг из прошлого. Это одно из первых воспоминаний, что вернулись ко мне. Мёртвая девушка, почти девочка, совсем как ты» погибшие для того, чтобы жил я. Я помню ее взгляды. Они жгут меня с первой же секунды после того, как ожили в моей памяти. Это старый долг. Но он должен быть снова отдан. Вставай. Ты будешь первым воином моей новой армии, и клянусь тебе именем своим, которое еще предстоит узнать, королевский венец опустится на твое чело. В его словах билось сердце силы. Призрачный плащ королей былого, отделанный пурпуром и золотом, вился за его плечами. Лёгким движением серый взлетел в седло. Завороженный его порывом, в тот миг ей казалось, что она уже ощущает тяжесть короны, и Овен последовал его примеру. Презрев опасность, они скакали прямо к ставке хенны.